Глава 21. С любимыми не расставайтесь У него было фантастически податливое, несмотря на приличный мышечный каркас, тела, и она пальцами ощущала вихрики энергии под его кожей, бегущие потоками нежных искр. Его тело сейчас то казалось малой частью чего-то огромного и теплого, то становилось калиткой, за которой раскрывался путь в космос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 Он ушел в один момент, сразу и навсегда. Возможно, она была не неправа, поощряя ухаживание Кости, партнера по танцам, который готов был на все, лишь бы оставаться рядом с ней подольше, пусть и без всяких надежд на интимную близость. Но Илья почему-то увидел в их общении нечто большее и приревновал. А так как человеком он был цельным и решительным, то и поступал всегда твердо и властно, не пытаясь установить истину, подчиняясь только своим внутренним оценкам и чувствам. Почему он увидел в кости соперника, Владислава не поняла, хотя впоследствии, когда Илья ушел, у нее было достаточно времени подумать о своем поведении, о его непоколебимой уверенности в правильности своих поступков, о жизни вообще. Она сделала вывод, Костя больше не настаивал на желании проводить ее до дому,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 — Илья, — прошептала она, не стирая со щек бегущих слез, — мне трудно без тебя. Пальцы выпустили Розу, она со стуком упала на пол. Владислава торопливо подняла ее, поцеловала, прижала к сердцу, почему-то недобрую, холодную и колючую. Это отрезвило. Она положила Розу на тумбочку, вытерла слезы, сказала сердито. — Вот найду любовника.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 «Надо же где-то отдохнуть летом». А в этом городке у нее жила дальняя родственница по матери, тетка Ефросинья. И Владислава засобиралась в дорогу, гоня от себя мысли, что едет она в Парфина не отдыхать, а в надежде встретить Илью, у которого в деревне Парфина жили родственники Федор и Елена Ломовы. Парфино-город стоит недалеко от Парфино-деревни, раскинувшейся по восточному берегу эльмень озера в город Владислава приехала 21 июня, но долго не могла себя заставить поехать в деревню, чувствуя, что прибыла сюда напрасно. Тем не менее, прожив у тетки Ефросиньи, принявшей племянницу весьма радушно больше недели, Владислава вдруг села в автобус и 29 июня поехала в деревню, просто так развеется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 Этот хлопец и сопроводил Владиславу до города, делая вид, что она его совсем не интересует. Затосковав, она провела на квартире у тетки три дня, не выходя за ее пределы, однако 3 июля снова сорвалась в деревню, вдруг поверив в предчувствие встречи с мужем. На этот раз ее сопровождали уже двое — высокий горбящийся старик и бритоголовый парень,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 Кровь бросилась Владиславе в лицо. «Я не... они же... Н не знаю... неудобно...» «Чего ж тут неудобного?» — удивился Федор. «Моих никого нет. На морях загорают. Разместиться есть где. Заходи и живи». «Я лучше где-нибудь...» Федор внимательно посмотрел на жену Пашина. Хотел что-то сказать, но в это время заметил появившихся на улице старика...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 «Когда?» Владислава снова покраснела. «Я приезжала три дня назад. Он сел со мной в автобус». Федор проводил прохожих сосредоточенным взглядом, размышляя, потом посторонился. «Заходи в дом, располагайся. Никуда не уходи, я скоро вернусь». «Может быть, я лучше поеду домой?» «У этого молодца черный ноготь». «Ну и что?» «Не нравится он мне».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 Гоня по сосудам не кровь, огонь ожидания. Но она заставила таки сердце успокоиться на какое-то время и торопливо привела себя в порядок. Кто-то вошел в дом, стукнув дверью. «Илюша!» — вскрикнула Владислава, бросаясь к двери в сене, и наткнулась на бритоголового парня, из-за спины которого выглядывал старик неприятного вида. «Вам кого?»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 схватил ее за руку Бритоголовый. «Никуда я не пойду!» Попыталась вырвать руку женщина. «Вы не имеете права!» «Еще как пойдешь!» Ощерился Бритоголовый, нанося ей удар кулаком в висок. Владислава вскрикнула, едва не потеряв сознание. В голове поплыл звон. Перед глазами завертелись огненные колеса. «Эй, вы что тут делаете?» Раздался из синей чей-то гулкий голос. Старик обернулся, как ужаленный. В проеме двери выросла широкая, кряжестая фигура Ломова. «А ну, убирайтесь!» Бритоголовый тоже оглянулся, выбросил вперед руку. Перстень в форме змеи на его пальце полыхнул сине-зеленым пламенем. Федор отшатнулся, бледнее, начал оседать. Бритоголовый повернул кулак с перстнем к Владиславе. Еще одна тусклая вспышка осветила горницу. Девушка поникла, окончательно переставая что-либо соображать. «Уходим!» — прошипел Бритоголовый, подхватывая ее и перекидывая через плечо. И в этот момент в сенях объявились двое мужчин. Время замедлило свой бег.